Глава 11. В пастушьем подворье При виде старого Боуса Пен поспешил самым шумным и веселым образом приветствовать его, но, несмотря на то, вы легко заметили бы, что он покраснел. А По его примеру последовало и Фанни, щеки которой тотчас же подали такой же красный сигнал. Когда же Боус пожал Пену руку и с ироническим видом выслушал его заявление, что он направлялся с визитом в квартиру мистера Костигана. В комнате воцарилось мрачное тяжелое молчание, которое Пен тотчас же попытался разогнать своей болтовней и шумом. Ему, конечно, удалось нарушить этим воцарившуюся тишину, но... Мрачная атмосфера оставалась и даже еще сгущалась. Как сгущается мрак в погребе, если вы зажжете в нем только одну свечу? Пенденис начал в шутливом тоне рассказывать о приключениях вчерашнего вечера. Пытался представить, как Костиган припирался с кассиром вокзала, но он неудачно копировал его. Капитан был неподражаем. Никто не смеялся. Мистерис Болт даже не понимала, кого, собственно, изображает мистер Пенденис. Копирует ли он кассира или капитана? У Фанни был испуганный вид, и она робко пыталась хихикать. Старый боуз был мрачен, как туча, и имел такой вид, словно он играет в оркестре на своей скрипке, или исполняет трудную пьесу на старом фортепиано «Людской». Пен чувствовал, что его рассказ не имеет успеха. Голос его постепенно затихал, слабел, дрожал и окончательно умолк, а в комнате воцарилась прежняя мрачная тишина. Слышны были шаги посыльного, ходившего около гостиницы. Он прошел по плитам под сводами ворот, И стук его каблуков явственно раздался в тишине. «Вы направлялись ко мне, сэр?» Сказал Боус. «Не будете ли вы, любезны, подняться со мною в мою квартиру? Вы делаете мне большую честь. Я живу довольно высоко, но все же...» «О, да я сам живу на чердаке!» при том пастушье подворье куда веселее темпля», — воскликнул Пен Денис. «Я знаю, что вы живете на третьем этаже», — сказал Боус. «Но я хотел только сказать, не примите моих слов в обиду, что воздух третьего этажа все же здоровее для джентльмена, нежели воздух привратницкой». «Сэр!» — воскликнул Пен вспыхнув от гнева, и подобно всем людям, когда они не правы, будучи расположен к ссоре. «Позвольте мне самому выбирать для себя общество и не...» «Вы любезно сказали, что хотите почтить мое скромное жилище своим посещением?» Грустно продолжал Боус. «Вы позволите показать вам дорогу?» «Мистер Пенденис и я — старинные друзья, миссис Болт. Мы — старинные знакомые и встречались друг с другом на самой ранней заре его жизни». Старик указал дрожащей рукой на дверь, держа шляпу в другой руке, и приняв немного театральную позу, с той же театральный и искусственный характер носили его слова — который он заимствовал из запаса не раз им слышанного из раскрашенных уст ораторов за рампой. При всем том, он нисколько не притворялся и не играл никакой роли. И это Пен очень хорошо знал, хотя его и смешили мелодраматические манеры старика. «Идемте, сэр, если вы так спешите», — ответил Пен. «Миссис Болт, имею честь кланяться. Прощайте, мисс Фанни. Я всегда буду с удовольствием вспоминать вечер, проведенный нами в саду. Можете быть спокойны. Я не забуду относительно контрамарки». Он взял ее руку, пожал ее, получил пожатие в ответ и вышел. «Что за прелестный молодой человек!» — воскликнула миссис Болт. «Вы думаете, мамаша?» «Я все припоминаю, на кого он похож. Знаешь, когда я была в Уэльсе с мистерс Сэрль?» Продолжала миссис Болт, приподняв занавеску окна и глядя вслед Пену, который переходил с Боусом через двор, Там был молодой человек из Сити. Он всегда приезжал в Тюльбери в белой шляпе. Ну, совершенная копия этого. Только у него бакенбарды были черные, а у мистера Пендениса рыжие. «Что вы говорите, мамаша? У мистера Пендениса бакенбарды превосходного каштанового цвета», возразила Фанни. Он приезжал к Эмли-Буд, которая играла Коломбину в балете «Волынка-Орликина» или «Наваринская битва», когда мисс Делабоски бывала больна. Прелестная была танцовщица, замечательная фигура для сцены. А он был богатый сахарозаводчик и имел дачу в Гомертоне. Он всегда катался с нею в тюльбери по Госвельской дороге, и вот однажды они катались, да и перевенчались в церкви святого Варфоломея в Смитфильде. Уж все, конечно, было у них заранее приготовлено. Теперь у нее своя карета, и вот недавно в газетах писали, что она была распорядительницей бала в пользу приюта прачек или «посмотри на леди Мирабель» дочь капитана Костигана. Ведь она тоже была простой актрисой. Это всем известно. Все это и еще многое другое на ту же тему, говорила мистерис Болт, то заглядывая в окно, то перемывая горшки и тарелки и расставляя их в шкафу. Окончив свою речь и перемыв посуду, она принялась вместе с Фанни вытряхать и складывать обеденную скатерть. Хотя Костиган однажды уже имел возможность получить точное знакомство с материальными средствами и перспективами Пена, тем не менее он, надо полагать, позабыл те сведения, которые были ему сообщены столько лет назад в Четрисе, или же в порыве свойственного ему энтузиазма, преувеличил доходы своего приятеля. В прошлый вечер, гуляя с мисс Болт во время бегства Пена с Фанни, он описал ей ферокс в самых блестящих красках, распространялся о громадном богатстве знаменитого дяди Пена майора и подробно перечислил необъятную движимую и недвижимую собственность Артура. «Очень может быть» что предусмотрительная мистерис Болт думала об этих вещах в течение ночи и видела во сне, что Фанни разъезжает в собственной карете, подобно вышеупомянутой старой подруге миссис Болт, танцовщице мистера Серля. При последней операции складывания скатерти обе наивные женщины сошлись, разумеется, вместе, и между тем... Как Фанни держала скатерть в обеих руках и складывала ее в последний раз, мать взяла молодую девушку за подбородок и поцеловала ее. На щеках Фанни снова показался красный сигнал. Что он обозначал? На этот раз он обозначал уж не испуг, а удовольствие. «Бедная Фанни». Вероятно, любовь есть грех, если она так приятна в начале и так горька под конец. После этого поцелуя миссис Болт сочла наиболее удобным сказать, что уходит по делу и оставляет в привратницкой Фанни, на что Фанни после нескольких слабых возражений согласилась. Миссис Болт взяла шляпку и корзину, и вышла из комнаты. Как только дверь за нею закрылась, Фанни, понятно, пересела к окну, из которого виден был вход в квартиру Боуса. Бетси Джен и Эмилия Анна шумели в углу двора, делая вид, что читают книжку с картинками, которую одна из них держала вверх ногами. Это было серьезное и страшное сочинение из коллекции самого мистера Болта, но Фанни не слышала болтовни сестер. Все ее внимание было сосредоточено на двери Боуса. Вдруг она вздрогнула, и ее глаза заблестели. Он вышел. «Он опять пройдет мимо их квартиры?» Но в следующее мгновение ее личика нахмурилась. Пен Денис действительно вышел, но за ним следовал Боус. Они вместе прошли под сводами ворот. Увидев Фанни, Пен снял шляпу и поклонился, но не зашел к ней. Спустя три или четыре минуты Фанни не знала, сколько прошло времени, но с ненавистью взглянула на Боуса. Старик возвратился назад и зашел в квартиру привратника. «Где мамаша, милочка?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Фанни, сердито тряхнув головой. «Ведь я не бегаю за мамашей по пятам, мистер боуз «Разве я сторож моей матери?» — с горечью произнес боуз «Бетси Джен и Эмилия Анна, идите сюда, я принес два пряника. Один для той из вас, которая лучше читает, а другой для той, которая похуже». Когда молодые девицы выдержали экзамен, которому подверг их боуз Они были награждены пряничными медалями и снова убежали из комнаты для того, чтобы подраться из-за этих медалей. Фанни между тем вынула какую-то работу и сделала вид, что занята ею, хотя внутри у нее все кипело от гнева и огорчения. Боус уселся таким образом, чтобы видеть подъезд дома, но тот, кого он, быть может, ожидал увидеть, более не показывался здесь. С рынка вернулась домой миссис Болт и застала мистера Боуса, вместо того, кого и она надеялась здесь встретить, предоставляю читателю угадать, как его звали. Свидание между старым скрипачом и его гостем в квартире номер 4 не доставило удовольствия ни тому, ни другому. Если у Боуса было что-нибудь на душе то он не хотел говорить об этом в присутствии капитана Костигана, который оставался в комнате все время, пока там был Пен, а появился из своей спальни лишь за несколько минут до его прихода. Мы уже присутствовали при дезобелье майора Пен Дениса. Кто согласится быть камердинером нашего друга героя Костигана? Перед выходом из своей спальни капитан надо полагать, надушился водочной эссенцией. Сильный запах этих прелестных духов разлился вокруг него, когда он дружески протянул руку своему гостю. Эта рука так сильно дрожала, что трудно было понять, как он мог удержать в ней бритву, которая ежедневно производила операцию на своем подбородке. Комната Боуса по своему порядку и чистоте — представляла полную противоположность комнате его сожителя. Его скромный гардероб был скрыт за занавеской. Ноты и книги были чинно расставлены на полках. Над кроватью старика висел литографированный портрет мисс Фотрингей в роли мисс Галлер с неумелой подписью актрисы в углу. «Леди Мирабель» писала гораздо лучше, нежели мисс Фотрингей. Выйдя замуж, она усердно работала над улучшением своего почерка и в своих пригласительных или благодарственных записочках справлялась теперь довольно недурно. Но Боусу больше нравился ее прежний почерк, когда она еще была лишь актрисой. Он имел только один образчик ее нового стиля, а именно записочку, которую она написала ему в ответ на песню, сочиненную и посвященную леди Мирабель ее покорнейшим слугою Робертом Боусом. Этот документ он хранил в своем письменном столе вместе с другими важными бумагами. Теперь он учил Фанни Болт петь и писать как в былые дни учил Эмилию. В натуре этого человека было привязываться к кому-нибудь. Когда Эмилия была у него отнята, он взял себе Фанни, подобно тому, как человек принимается за костыль, когда теряет ногу, или привязывает себя к плоту, когда терпит кораблекрушение. «Латюд, нет сомнения» отдал раньше сердце женщине, прежде чем так полюбить в Бастилии мышь. Есть люди, которые в юности испытывают и внушают бурные страсти, а в конце концов находят свое счастье и горе, в заботах и тревогах о пуделе. Как сильно поэтому должна была поразить чувствительное сердце Боуса мысль, что Пен снова стал на его дороге, преследуя маленькую Фанни. Между тем, Костиган был вполне уверен, что его общество как нельзя более приятно Пен и Боусу. Он не сомневался, что Пен нанес визит именно ему и в прочувствованных выражениях заявил, что весьма польщен этим знаком внимания, а мысленно даже дал обещание отплатить за него целым рядом визитов. Это был не единственный долг капитана, который ему следовало заплатить. Он любезно занимал своего гостя новостями дня, или вернее десяти предыдущих дней, потому что Пен, как журналист, не мог не вспомнить, что некоторые из сообщений капитана он уже читал в газете «Спорта и театра», служившей для Костигана «Оракулом». Он рассказал ему, что сэр Чарльз и леди Мирабель уехали в Баден-Баден и усиленно упрашивали его присоединиться к ним. Пен с важностью ответил, что Баден, говорят, очень приятное место, что великий герцог чрезвычайно гостеприимен к англичанам. Костиган ответил, что гостеприимство приличествует великому герцогу, и что он лично собирается навестить его. По этому случаю он сделал несколько замечаний о блестящих празднествах в Дублинском дворце, когда его высочество граф порт содержал там свой вице-королевский двор, а он, Костиган, бывал там в качестве скромного, но восхищенного зрителя». Пен, который уже не раз слышал эту легенду, невольно вспомнил о том времени, когда до известной степени еще верил ей и питал к капитану некоторое уважение. Эмилия и его первая любовь, маленькая комната в четрисе и дружеский разговор с Боусом на мосту, все это вновь восстало в его памяти, Он чувствовал себя дружески расположенным к обоим старикам и, собираясь идти домой, серьезно пожал им руки. Во все время разговора с капитаном Пен был настолько поглощен размышлениями о самом себе, что совершенно позабыл о Фанни Болт. Он вспомнил о ней только тогда, когда увидел, что Боус вслед за ним ковыляет по лестнице, очевидно желая проводить его со двора. Это была неудачная мысль со стороны Боуса. Мистер Артур Пенденис тотчас же возгорелся гневом на несчастного старика. Будь он проклят. С какой стати он следит за мной, подумал Пен, а, очутившись один на улице, громко рассмеялся. Это был нечестный смех, Артур Пенденис. Быть может, он сам это понял, потому что вслед за тем покраснел. С целью прогнать овладевшие им разнородные мысли, Пен побывал в этот день в нескольких увеселительных местах, но без всякого успеха. Он взобрался на самую верхнюю лестницу панорамы, но когда, запыхавшись, он достиг последней ступеньки, забота была тут как тут, не отстав от него ни на шаг. Он зашел в клуб и написал домой предлинное письмо, полное остроумия и насмешек, и если ни одного слова не упомянул в нем о вокзале и о Фанни Болт, то единственно потому, что этот предмет, занимавший его лично, не мог представлять никакого интереса для его матери и Лауры. Между тем неотвязные думы волновали его. Он не мог сосредоточить своего внимания ни на романах читальной залы, ни на беседе с почтенным Джокинсом, единственным человеком, оставшимся в городе, который вступил было с ним в разговор. Также мало заняли его другие развлечения, которые он испробовал, убежавший от Джокинса. По дороге домой он проходил мимо комического театра и увидел на его дверях громадное объявление, Отпечатанные красными буквами и гласившее «оглушительный фарс, взрывы хохота», «настоящее английское веселье старого закала» и прочее. Он пошел на галерею и увидел прелестную мисс Лерри в мужском костюме и знаменитого комического актера Тома Горемана в костюме женщины. Пародия Горемана показалась ему отвратительной и пошлой, Взгляды и лодыжки мисс Лерри не произвели на него никакого впечатления. Он опять только рассмеялся, вспомнив о том впечатлении, которое эта актриса произвела на него в первый вечер по его прибытии в Лондон. В сущности, так недавно и в то же время так давно-давно...